Глава 19. Выходит, она знала про убийство заранее, знала за целую неделю. От этой мысли становилось мерзко. Клаудия ведь могла спасти жизни как минимум трёх человек. Я пытался успокоить себя простыми аргументами. Она психически больна, ей был поставлен диагноз Она не отвечала за свои действия, кроме того, у Клаудии имелся повод опасаться за свою жизнь. Раскроя на себя, ей и впрямь грозила бы нешуточная опасность. На следующей встрече с Клаудией я твёрдо решил продолжить свой допрос. Вспомните, что вы делали утром после убийства? Наверное, легла спать. Это невозможно. Я приняла таблетки. Халдол и Кагентин, а с ними я всегда как зомби. И всё же, нам известно, что вы ходили в дом Маккана. Клаудия изумлённо захлопала глазами. Разве? Что вы помните? Как мы едем по шоссе, обгоняем патрульную машину, мне очень страшно. И потом мы свернули на Авангард-драйв. Брейди увидел следы шин и сказал: "О, мы, наверное, только что разминулись". Потом заглушил двигатель, выключил фары, и машина встала на обочине напротив Маккана. Откуда вы узнали, какой из домов Маккана? Не могу сказать наверняка. Я хотел, чтобы она вспомнила. Клаудия обязана была вспомнить то утро. Поэтому я сделал то, чего никогда не позволял себе за всё время нашей работы. Клаудия часто, чтобы успокоить или утешить, брала меня за руки. Сам я по своей инициативе никогда её не касался. Теперь же я отважился взять её за руку и принялся греть тонкие пальцы, которые были холоднее льда, в своих ладонях. Вас тревожит, что я все время к этому возвращаюсь? — Вы тут ни при чем, — ответила Клаудия. — Все дело в моих воспоминаниях. — Ясно. И все-таки нам придется вытащить их из вас, иначе никак. Хорошо? — Я хочу вспомнить. — Тогда делаем вот что. Сейчас попробуем не гипноза, а внушения. Я хочу, чтобы вы вспомнили. Клаудия усмехнулась. Вы-то хотите. Вопрос в том, хочу ли я. Я посмеялся вместе с ней, и она вздохнула. Прямо-таки чувствую, как все мышцы в теле каменеют, когда я пытаюсь вспомнить. Надо понять, вошли ли вы в дом Макана по своей воле или вас заставили. Меня заставили. Говард Чэмп говорил, что не отвлекайтесь, Клаудия, что меня заставили. Давайте не будем про Чэмпа. Все прекрасно знают, что он на вас давил. Выбросьте его из головы. Если вы не помните, как туда попали. Почему думаете, что вас заставили? Просто знаю. Откуда? Понятия не имею. Как вам это объяснить? Просто знаю и все. Знаю, что не хотела туда идти. Она ощерилась, готовая снова замкнуться в себе. — Ну же, Клаудия, не хотеть — это одно, когда вас ведут силы, и это другое. Она нетерпеливо выдохнула. — Меня вели туда силой, заставили. — Хорошо. Расскажите, как вас заставили, чем угрожали? Я не знаю, как вам объяснить. Объяснять не нужно, просто расскажите, что происходило. С какого момента? Откуда начинать? С утра после убийства вы работали в картинной галерее, потом Ленни Уайт, то есть Пигмен, отвёз вас с Джинджер после завтрака по домам. Клаудия застонала, словно ей было больно вспоминать. Вы пришли домой, думая лишь об одном, что Гэри Левингдон намеревается убить Микки. Как вы попали в дом Маккана? Вас отвёз Брейди Би? Вы к нему заходили? Клаудия наморщила лоб. Я пытаюсь вспомнить. Не надо пытаться. Расслабься. Пусть придёт само. Слушайте мой голос, откройтесь мне. Посмотрим, что вы видите. Когда вы пришли домой, на ватне был один или с гостями? Ленни проводил вас до самых дверей или остался в машине? Она заговорила вполголоса, словно сама с собой. Не хочу перепутать события разных ночей. Вижу, как Бобби размахивает пистолетом на лестничной площадке. Впрочем, это было в другой день, когда Джинжер привезла меня домой позднее обычного, и он решил, будто мы ездили к ней, чтобы переспать. Но у нас с ней ничего не было ни разу. Дальше. О, какой ж то вспомнила, когда я пришла Бобби ещё не спал. Его вообще не было дома. Он пришёл позднее, точно. Замечательно, что-то новенькое. Клаудия протяжно выдохнула, зажмурила глаза и нахмурилась. Дома никого не было. Но я решила, что Бобби уже спит, потому что на кухне пахло подгоревшей пиццей. Один кусок пиццы валялся в мусорке. И ещё у него вечером были гости, причём не один человек, а больше. Почему вы так решили? В гостиной пахло марихуаной, а в пепельнице валялись разные окурки. Я всегда заглядываю в пепельницу, когда возвращаюсь домой. Это прекрасно, Клаудия. Из меня вышел бы отличный детектив. Я следила за Бобби, а он не понимал, что я за ним слежу. «Значит, его не было дома. Что случилось потом?» «Я выпила таблетки и...» «Постойте-ка, помню...» «На обеденном столе лежала записка. Лоди, скоро вернусь». «Я все пытаюсь вспомнить, в какой я была комнате, когда он пришел». «Хм...» Клаудия поджала губы и принялась рассуждать вслух. «Я решила...» Что уходя, он взял с собой пистолет, потому что ящик оказался открыт, и пистолета в нём не было. Ещё Бобби почистил его и зарядил. Там лежали грязные тряпки, и всё было в масле. Бобби разлил его и в ящик, и на пол, но даже не потрудился за собой убрать. Значит, он сильно торопился, когда уходил. Замечательно, Клаудия. Вы вспоминаете, так держать. А когда он вернулся, то еще с лестницы я услышала голоса. Он с кем-то говорил. «Хм...» Так и не помню, где именно я была в тот момент. «Неважно. Давайте дальше. Подождите-ка. Я была в спальне. Еще подумала, может, мне взять пальто и сумочку и спрятаться в шкафу, чтобы подслушать, о чем они говорят». В конце концов решила, что лучше не надо, а потом... А то вдруг меня застукают и прямо на месте пристрелят. Клаудия посмотрела мне в глаза и покачала головой. И я не рискнула. Потом задумчиво отвела взгляд. Я как-то раз уже пряталась в шкафу, когда кто-то вломился к нам и обыскал квартиру. Я тогда решила, что это пришли за Бобби или Дена, однако ничего не пропало. Поэтому не знаю, в чём было дело. А в другой раз не отвлекайтесь. Давайте дальше. Возвращается Бобби. Вы слышите на лестнице голоса? Хриплые такие, мужские. Вы их узнали? Кто-то смеётся, говорит какие-то гадости. Бобби зашёл в квартиру один или с кем-то? Клаудия вдруг разинула рот. Я поняла, над чем они смеются. Они надо мной смеются. Правда? Да. Они не знают, что я всё слышу. Тогда, наверное, говорили бы не так громко. И что они говорят? Что-то про то, что я постоянно как пьяная. И Джокер предупреждает Бобби, мол, следи, чтобы у неё таблетки раньше времени не кончились. Значит, с ними был Джокер. Не помню. Секунду назад вы сказали, что Джокер тоже поднимался по лестнице. Та лестница была очень длинная. Клаудия надолго замолчала. Я снова взял её за руки. Закройте глаза и представьте их. Я ведь в спальне ничего не вижу, только слышу их разговор. Они, как всегда, надо мной смеются. — Из-за таблеток, которые вы принимаете? — Вообще, из-за того, какая я есть, в целом. Снова повисла долгая пауза. Потом Клаудия смущенно открыла глаза. — А о чем вы спрашивали? — О Бобби. Вот он пришел. Что он вам сказал? Она не ответила. Вы уже легли спать? Были одеты или раздеты? Я пришла домой в рабочей форме, в чёрных брюках, и Клаудия кивнула. А переодеться не успела, не хватило времени. Так что сказал Бобби, мол, вставай, сегодня та самая ночь. Он не знал, что вы подслушали их разговор с Гарри Левингом. Вы ему об этом не говорили. Клаудия покачала головой. — Нет, не говорила. — Тогда как, черт возьми, вы той ночью оказались вместе с Брейди Би? — Бобби мог заставить меня сделать что угодно. — Это понятно, но я спрашиваю, как? — Словами. Мне велели туда идти. — Хорошо. Кто велел вам идти? Что вам сказали? — Нет. Она вся подобралась. Я была в спальне, Бобби зашёл и сразу позвал меня, потом спросил: "Лоди, ты дома?" Я ответила, что да. Тогда он сказал: "Иди сюда, есть разговор". Он велел мне ехать в дом Маккана, потому что у Микки было полно тайников, а Левингдон и вряд ли успели обыскать дом сверху донизу и забрать все деньги. Я не поверила ей. Отпустил её руки и нервно принялся расхаживать по комнате, даже не пытаясь скрыть раздражение. Клаудия уныло глядела на меня, явно не обрадовавшись тому, какой эффект произвели её слова. "Дэн, вы знаете, что у Микки было гораздо больше налички, чем писали в газетах". "Знаю? Откуда?", спросила она. "Просто знаю". Мэри Слетцер пересчитывала выручку в тот вечер. Это она вам сказала? Да. Я злился, подозревая, что Клаудия вместо настоящих воспоминаний опять описывает мне то, что по её представлениям я от неё жду. Опять плетёт паутину из истины и фантазий. Как бы ни было мне противно, придётся на неё надавить. Я обвиняю, что ткнул в Клаудию пальцем. Итак, вы утверждаете, что Бобби велел вам ехать в дом Маккана. И вы не спросили даже зачем? С какой стати ему вообще говорить вам про Левингдонов? Он же не знал, что вы подслушивали. Он не был в курсе, что вы знаете про убийство. Часто я просто делала всё, что говорит Бобби, и не задавала никаких вопросов. Не хотела его огорчать. Он всегда меня контролировал, и я спросил вас, не во всём, конечно, я могла и сама принимать решения, но в целом он меня контролировал. Я спросил, почему он отправил именно вас. Он знал, что вы под таблетками, знал, что вы не в себе. Я уже говорила, что часто делала всё, что мне скажут, не задавая лишних вопросов. Так почему именно вы? Больше никто не захотел, а ехать один Брейди отказался. Откуда вы знаете? Теперь я припоминаю, что Бобби даже хотел дать мне с собой оружие. Я отказалась. Всё равно я бы им не воспользовалась. Так какой смысл было тащить лишнюю тяжесть? А вот Бобби с оружием не расставался, даже спал на той стороне кровати, которая ближе к двери, а меня клал у стены, чтобы, если кто вломится, я не мешал ему стрелять. Кого он боялся? У него было много врагов из-за долгов за наркотики. Летом, когда было жарко, он носил куртку, чтобы прятать под ней кобуру. Боялся, что его убьют. всегда держал оружие наготове. В общем, тот ещё параноик. А вы не боялись, что вас тоже могут убить? Боялась. Вы говорили, у вас тоже был пистолет. Деринжер с перламутровой рукоятью Бобби подарил на Рождество. Вы носили его в сумочке? Бобби предложил спрятать его за подкладкой, чтобы полиция не нашла и не обвинила меня в скрытом ношении оружия. обещал сделать так, чтобы я легко могла её достать. Значит, у вашей сумочки было двойное дно. Сумка была тёмно-синяя, из кожи с короткой ручкой. Я не могла носить её на плече, как мне нравится. Подкладка из атласа, не помню какого цвета. Её было видно только если вытащить из сумочки всё содержимое. Один лишь рисунок помню, такие мелкие золотые ромбики. И под подкладкой оставалось дюймо два пустого пространства. Вы брали эту сумочку с собой в дом Маккана. Не помню точно, а врать не буду. Я очень рад, что после двух лет совместной работы вы хоть изредка говорите мне правду. Клаудия рассмеялась. Нет, я постоянно говорю вам правду. Но не всю. Потому что я не хочу проблем. Я вно всел и уставился ей прямо в глаза. Неужели вы не видите, в чём наша главная проблема, Клаудия? Я должен отделить правду от лжи, предположений и домыслов, распутать чудовищный узел. Я рад, что вы идёте на контакт. Однако всякий раз мне приходится уточнять. Это правда? Прет не беспокойтесь. И ещё одно. Когда вы говорите: "Я не помню", а сами помните, это тоже считается ложью. Я больше так не делаю. И вы понимаете, что если молчать, это лишь мешает нам найти истину. Так получается само собой, бессознательно. Я вовсе не говорю себе: "Эй, молчи, не говори больше, да ну ни слова". Я не нарочно. Клаудия, я вам верю, но всё равно вы так делаете, и с этим надо как-то бороться. Она улыбнулась. Итак, я взял её за руку. Опять вернёмся в то утро. Мне это не нравится. На сегодня закончим? Нет, на следующей неделе будет сложнее. Давайте поскорее закроем эту тему. Хочу дать вам как можно больше материала, чтобы вы опять в 5:00 утра сели за книгу, как сами рассказывали, и начали писать. Хорошо, Клаудия. Если мы разберёмся с этим небольшим отрезком времени, то, наверное, я смогу оставить вас в покое на несколько недель. Но прежде всего, мне надо понять, что происходило в ту ночь. У нас есть одно звено цепи. Есть другое. Надо теперь их как-то соединить. И вы уже начали это делать? Разве? Да. Вы сказали, что Бобби не было дома, когда вы вернулись, и тем самым добавили в цепочку новое звено. Потом вы сказали, что услышали на лестнице голоса. Это правда? Я не выдумываю. Замечательно. Голоса были мужские. Отлично. Уже рассвело? Вы не видели, солнце встало? Нет, было ещё темно. Хорошо. Кто поднимался по лестнице? Сколько человек? Кажется, трое. Я вижу их куртки. Опишите куртки. Вижу ноги в зимних ботинках. Куртки тяжёлые, толстые. Вижу бобби, а у других лица будто размыты. Я невольно рассмеялся. Простите, Клаудия, я нечаянно. Просто у вас в голове прямо-таки цензура, так как когда в телешоу закрывают лица квадратиками. Давайте думать, как эту вашу цензуру обойти. Не расстраивайтесь, прогресс на лицо. Простите, что я не могу вспомнить. Потихоньку всё получится. Не сопротивляйтесь. Будете себя заставлять, снова закроетесь. Я правда очень напряжена. Чувствую по вашим рукам. Господи, да они у вас ледяные. Теперь представьте. Представьте эту троицу. Среди них есть Брейди Би. Хм. Бобби и Дэнно оба на голову выше Джокера. Если бы я смотрела отсюда, она указала на уровень своей шеи, то увидела бы его лицо. Да? А вы видели? Нет. Отлично. У вас неплохо получается, Клаудия. Продолжайте в том же духе. Что сказал Бобби, когда позвал вас в гостиную? Что им нужна моя помощь? Хорошо. Он заметил, ну, стал, попросил меня сесть. А сам очень нервничал, не мог усидеть на одном месте и расхаживал по гостиной взад и вперёд. Возле каждой пепельницы останавливался и глядел на меня. Молодец, вспоминайте такие мелочи, они нам помогут. Клаудия немигающим взглядом уставилась в пустоту, и я решил подсказать. Бобби упоминал имя Гэри Левингдона. Нет, А маккана. Не помню. У меня голова болит. Пойду, выпью аспирина. Когда Клаудия вернулась, я снова спросил, не желает ли она сделать перерыв. Клаудия решила продолжать, не хуже меня понимая, что для избавления от мучительных воспоминаний или призраков, как она их называла, ей придётся заново пережить этот кошмар. Странно, произнёс я. Не понимаю, что за несколько часов могло случиться такого ужасного, чтобы напугать вас до полусмерти. Ума не приложу. Сама не знаю, всё время об этом думаю, когда остаюсь одна. После вашего ухода постоянно пытаюсь вспомнить. Понемногу у вас получается. Всё спланировал Джокер, вдруг заявила Клаудия. Однако заставил меня не он. Он просто не сумел бы, но он знал, какое влияние оказывает на меня Бобби, поэтому действовал через него. Хотите сказать, Джокер был в то утро с Бобби? Да. Он и Брейди Би, ответила Клаудия, так, словно это само собой подразумевалось. Вы это помните или просто так думаете? Помню. 5 минут назад вы сказали, что не видите лиц тех, кто поднимался по лестнице, и не помните, кто пришёл с Бобби. А теперь говорите, что помните. Да, так и было. Клаудия, вы сводите меня с ума. Не драматизируйте. Когда я пошла за аспирином, то вспомнила. А теперь не перебивайте, пока я не забыла. Хорошо, прошу, продолжайте. Мне теперь так легко, прямо гора с плеч. Мы оба рассмеялись. Так о чём вы спрашивали, уточнила Клаудия. А давайте вы просто будете говорить всё, что приходит вам в голову. Не сдерживайте себя, ничего не анализируйте, просто говорите. Метод свободных ассоциаций выведет нас куда нужно. Итак, в гостиную заходит Бобби. Зовёт вас О чём вы в этот момент думаете? О том, что меня хотят обмануть. Я ухожу из гостиной в столовую. Не знаю, куда собираюсь, но Бобби идёт за мной, сильно толкает меня. Тогда я возвращаюсь в гостиную. Что вы при этом чувствуете? Мне очень страшно. Раз он толкнул вас, значит, они вовсе не хотят вас обмануть. Они злятся и действуют грубой силой. Нет, вы не понимаете. Сперва они пытались меня обмануть, а теперь времени осталось мало. У них лопается терпение, и они начинают злиться. Ясно, как они пытались вас обмануть. Не знаю. Я снова предложил Клаудии поразмыслить над ассоциациями. Я чувствовал, что она вот-вот пробьётся к своим воспоминаниям. Клаудия надолго затихла. Не рассказываю, что происходит у неё в голове. О чём вы думаете? Это никак не связано с тем утром. Неважно, просто рассказывайте. Я вспоминаю про грязные салфетки в ванной. Бобби поранился и испачкал кровью полы. Но к нашему разговору это не имеет никакого отношения. Всё нормально, главное ассоциации. то утро здесь совершенно ни причём. Верно? Тогда к чему нам это? Неважно, может, к чему-то выведет. Просто думайте, это отличная деталь. Ну а я не боюсь крови. Многие боятся, но я не из таких. Дело может быть в чём-то другом. Связь иногда бывает неявная, скорее подсознательная. Это хорошо, что вы вспомнили тот случай. Даже не знаю, почему вдруг о нём подумала. В общем-то, понятно, кровь была и там, и здесь. Клаудия распахнула глаза. Ох, Дэн. Ох. Дэн. Надо же, и правда сработало. Говорите всё, что приходит вам в голову. Теперь я думаю о стирке. Сама не знаю почему, «Как бы понять, при чем тут стирка?» «Не переживайте, это просто ассоциации». «Ассоциации с чем? Какое отношение стирка может иметь к убийству Маккана?» «Ну...» «А, нет, я знаю, почему я подумал о стирке». потому что тогда в ванной Бобби застирывал свою рубашку. Он испачкал кровью рукав и пытался его отмыть в холодной воде. О, вот откуда взялись мысли про стирку и про кровь. Ох, Дэн. Видите, как удобны ассоциации. Клаудия кивнула. Итак, стирка. Почему вы о ней подумали? потому что когда я вернулась от маканов, мне хотелось поскорее отстирать всю одежду. Понятно. Продолжайте в том же духе. Помню, как Бобби оттирал мне перчатки жидкостью для зажигалок, и как Брейди счищал снег с лобового стекла, чтобы видеть, куда мы движемся, и что дворники работали еле-еле. Не помню, только на легковушке мы ехали или на грузовике. Погода стояла ужасная, на дорожке были следы шин. После долгой паузы я спросил: "Почему вы об этом думаете?" "Потому что их оставили Левингдоны". Я старался говорить с Клаудией ровным голосом, не выдавая волнения. Сработало. Когда паузы затягивались, я принимался подсказывать. Почему вы об этом думаете? Брейди вёл машину. Он смотрел на дорогу, потом вдруг повернулся и очень удивлённо взглянул на меня. Не знаю, что я тогда сказала или спросила, но он повернулся и на меня посмотрел. Я теперь припоминаю, что на нём была военная куртка, то ли оливкового цвета, то ли серо-зелёная. Кажется, Я, когда в прошлый раз его описывала, называла что-то другое. Теперь я точно помню, что куртка была как у военных. А рыжий бородея я вроде уже говорила. А теперь я думаю про тела, лежащие в доме, и мне становится очень грустно. Дело застопорилось. И спустя какое-то время я попросил Клаудию вновь представить себя в гостиной рядом с троими мужчинами, которые хотят ее обмануть. «Какие у вас ассоциации?» «Я будто в больнице с врачами. Те пытаются связать меня силой впихнуть какие-то лекарства или загипнотизировать, а может устроить шоковую терапию». В общем, лечить насильно, самыми ужасными методами. Терпеть обман от врачей и от преступников. До да чего интересная параллель. Хотя мы всё равно не добрались до главного. Как именно они вас обхитрили, как заставили сесть в машину. Не помню. И как же быть? Что-нибудь придумаем. Я не раз вам говорил, причём с самого начала, я не привык опускать руки. Я не могу найти ни одного логичного объяснения. Забудьте про логику, бредового тоже, не мучайте себя, просто расслабьтесь, как мы уже делали. Куда вы могли поехать в такое время? Было 5 или 6 часов утра, вариантов не так много. Иногда у Бобби под утро заканчивались сигареты, и он возил меня в круглосуточный супермаркет. Сам обычно ждал в машине. Но в этот раз сигареты ни при чем, по-моему. Она задумалась, отстраненно глядя вдаль. Помню меня, просили кого-то навестить. И вот я сижу в машине, сильно валит снег, а я заявляю Брейди — Ты говорил, надо к кому-то ехать, но не сказал, что эти люди уже мертвы. Причём заявляю очень уверенно, будто не сомневаюсь, что нас там ждут покойники. Дальше. Он поворачивает голову и эдак странно на меня смотрит. Они не предполагали, что я знаю. Не предполагали, что я могу подслушивать из коридора или из ванной. Думали, что я совсем больная. Все время хожу, как в тумане, и натыкаюсь на стены. Помню, как Брейди очень медленно повернулся ко мне. Не только голову, а вообще всем торсом. Вылупил глаза и разинул рот. Спросил, откуда я знаю. А я в ответ соврала. — Что вы ему сказали? — Не помню. Помню только, как плачу, как слиплись ресницы, течет туша и щиплет глаза — как прошу его оставить меня в покое. — Интересно, почему вы вообще решили сказать ему, что люди, к которым вы едете, мертвы? Он ляпнул перед этим что-то обидное. Я вижу его лицо, профиль, правую щеку. Повисла очередная бесконечно долгая пауза. Я был готов рвать на себе волосы. Куда, по-вашему, вы ехали? Тихо, очень тихо спросил я, стараясь не спугнуть Клаудию. О, встрепенулась она. Верно, мне сказали, что один человек очень болен и ему срочно нужен целитель. Попросили меня к нему поехать, помолиться, чтобы болезнь отступила. О, господи, какой ужас! Где-то умирали люди, и я должна была за них помолиться. Какое-то время Клаудия молчала со стекленелым взглядом, словно роясь в своих воспоминаниях. Потом вдруг вскочила с кресла и радостно воскликнула: "Я вспомнила, я всё вспомнила!" Настал её черёд расхаживать по комнате. У нас в столовой стоял диван, и ещё один, больше похожий на голливудскую кровать, в гостиной. А над дверью между ними висела картина или икона Иисус в Гефсиманском саду. О, господи, она торжествующе вскинула руки. Вот теперь я всё вспомнила, всё-всё-всё. Я всё помню. Меня бросила в дрожь. Я молчал, опасаясь развеять чары. Образ картины с религиозным сюжетом каким-то чудом дал Клаудии столь необходимый толчок. Она суетливо затараторила, вопреки своей обычной манере говорить неторопливо и размеренно. Они сперва не знали, как убедить меня поехать в тот дом, а потом Дана сказал: "Нет, нет, Дана там не было. Этот разговор случился раньше. Дена обычно спал на диване и однажды начал возмущаться, что прямо над головой у него висит картина со Иисусом. Как можно спать, когда он на тебя пялится? Боби снял картину, а я потом залезла на стул и опять повесила. В общем, в тот вечер Бобби ходил взад-вперёд, оглядывал комнату и вдруг посмотрел на картину с Иисусом в Гефсиманском саду и сказал мне, что я должна помолиться за души умирающих. Теперь я понимаю, что он это придумал на ходу, обманул меня. Вот так всё и было, Дэн. Вот так, я помню. Клаудия радостно рассмеялась. схватила меня за руки и крепко их стиснула. Я уже думала, никогда не вспомню, а нет, помню так отчётливо, словно всё случилось только вчера. Бобби, он всегда смеялся над Христом, называл его глупцом, говорил, что Иисус и апостол Павел были любовниками, специально, чтобы меня позлить. В тот вечер они тоже смеялись над Иисусом, и мне было очень обидно. В этом есть смысл, Клаудия. Иначе я не представляю, как ещё они могли выгнать вас на улицу в такую метель. О, да, бобби знал, что я обязательно куплюсь. Пусть я приняла таблетки, пусть на улице пурга и ураган, если я верю, что кто-то умирает и нуждается в спасении, а еду несмотря ни на что. Итак, вас убедили, что вы едете к больному. Да. И вы поверили. Конечно. Господи, только сейчас я понимаю, какой я была дурой. Только сейчас я понимаю, что Бобби в тот момент просто поднял голову и увидел перед собой картину с Иисусом, а в столовой висела картина с Тайной вечерей. Дяна ещё возмущался, что я повсюду развесил иконы, совсем как в церкви. Клаудия рассмеялась, громко и радостно. Я щёл хорошим знаком, что она, несмотря на все испытания, до сих пор способна с юмором воспринимать свои ошибки. Теперь я помню, о чём шла речь в машине. Я сказала Брейди: Вы говорили, что те люди больны, а они уже умерли. Да, вот так. Ну надо же. Ох, как есть хочется. Может, сходим перекусить? Только ответьте сперва ещё на один вопрос, совсем маленький. Ой, давайте не будем про то, что в доме, застонала Клаудия. Нет-нет, про вашу поездку. Анна надулась и села на самый краешек кресла, опустив руки, словно перед строгим учителем, который решил устроить проверочный тест за 5 минут до окончания урока. А потом мы сходим в китайский ресторанчик, разумеется, кивнул я, как только закроем тему. Скажите, как вы поняли, что это обман? Как поняли, что на самом деле вы едете не молиться за умирающих, а в дом Макана. Когда мы почти доехали, и каким же образом не успел я договорить, как Клаудия зашептала: "Нет, нет, даже не тогда". Потом, когда я зашла в дом и увидела первое тело, месси с Макану камина, она зажала ладонью рот: "Нет, нет, не так". Я ещё сидела в машине. Брейди сказал, когда мы почти доехали, когда оставалось буквально пара кварталов. Он сказал: "Помните, я говорила, что мы на снегу увидели свежие следы шин, то ли на улице, то ли на подъездной дорожке? И он сказал, что мы, наверное, только что с ними разминулись". Вот тогда я и поняла, о ком речь, поняла, в чём дело. Я заговорила про больных, к которым мы едем обрей, и ответил мол: "Больная здесь только ты". То есть вы правда поверили, Бобби, что вам надо помолиться за души умирающих? Не то чтобы поверила, но я должна была убедиться лично, иначе потом меня замучила бы совесть. Сейчас вы говорите мне правду? "Да", с пылом ответила Клаудия, чистую правду. — Что ж, — я откинулся на спинку кресла, — и каково вам теперь, когда эта загадка разгадана? — Словно с плеч свалился тяжкий груз. — И это ваша заслуга, Дэн. Думаю, что меня больше не будут мучить кошмары. — Но сегодня закончим. В следующий раз вам придется провести меня по дому Маккана. Постепенно. Шаг за шагом. — Хорошо. согласилась Клаудия. Ну а это потом. А теперь пойдёмте обедать.